Среда, 15 марта 1978 года, ранний вечер, Ленинград, Лиговский проспект. Гагарин оказался на удивление пунктуален. Точно в расчётное время в просвете между домами появилась его узкоплечья фигура. «Ваня!» — подал я голос и махнул рукой. «Он рванул ко мне, как лось, высоко задирая колени». В отставленной далеко в бок руке болтался какой-то редкий по нынешним временам саквояж. Я торопливо смахнул на бок лезущие в глаза лохмы парика. Вот никогда всерьёз не предполагал, что мне этот припасенный по случаю реквизит пригодится. «За мной! Не отставай!» — крикнул подбегающему Гагарину и свернул за угол. Я решил провести отрыв от теоретически возможного хвоста с полной выкладкой. всерьез. Маршрут готовил несколько часов, излазив при этом окрестные чердаки и подвалы в поисках проходов. Пару дверей я оборудовал задвижками для отсечения погони. По большей части эта работа была излишней. Это только в кино топтуны бегут по тому же маршруту, что и объект наблюдения. Такое поведение слишком заметно. Обычно же филёры в таких ситуациях стараются в первую очередь взять под контроль соседние перекрестки, отсекая пути переходов в прилегающие кварталы. Хотя... Бережёного Бог бережёт, и я решил прозаложиться на худший расклад. В итоге накрутил себя до крайности и в хлам умотал Гагарина. Первые три небольших квартала мы просто пронеслись через проходные дворы. Неожиданность, скорость и преимущество кратчайшего пути, по моим расчетам, даже с учетом машин у возможных преследователей, мы успевали пересечь пару параллельных улиц до взятия их под наблюдение оппонентами. А дальше вступало в силу простое соображение: за ваней могло ходить, с учетом явного отсутствия у объекта специальной подготовки не больше двух пар. Уверенно проконтролировать они смогут только тот квартал, где мы ушли в отрыв, и непосредственно прилегающий к нему. Вырвавшись за этот круг, мы, по крайней мере, теоретически уходили от преследования. Однако на этом я не остановился, и следующие 20 минут водил Ваню по проходным подвалам и чердакам. Один раз мы даже спустились с крыши на крышу по пожарной лестнице». Так постепенно мы добрались к заранее намеченной цели — тихому чердаку на задах пяти углов. «Уф!» — выдохнул я, останавливаясь. Все, Харре! Оторвались!» Ваня молча уронился к вояж и согнулся, упершись руками в колени. Бока у него запалённо ходили, словно у лошади после затянувшегося галопа. «Ты заметил, как из москвичанам знак на последней улице подавали?» — спросил я, переводя дух. Ваня молча помотал головой, потом тягуче сплюнул, распрямился и просипел. «Не, я вообще никаких москвичей не видел». «Экий ты невнимательный! Просто ужас!» — укорил я его. «Нас ведут на случай чего. Знак подали, что все нормально. Хвост за тобой был, но мы оторвались». Он обескураженно моргал. «Да все в порядке», — утешил я его, похлопав по плечу. «Нас спецы ведут. Ты не должен был заметить. За тобой, кстати, до самого отхода автобуса будут следить. А может, и дальше». Я огляделся, перепроверяя решение. Мою куртку слева оттягивала взятая на всякий случай финка. Браться за нее не хотелось. «Ну, вот и все. повернулся я к Гагарину. «Отсюда выйдешь прямо к троллейбусной остановке. Доедешь до Техноложки, пересядешь до обводного. Ну а там дальше понятно, да?» «Угу», — кивнул он и, нетерпеливо переминаясь, уточнил. «Ты деньги принёс?» «Да принёс, принёс», — успокоил я его. «Всё, как договорились». Я достал из кармана конверт и явил Гагарину фиолетовую пачку купюр. Он охотно принял и, ощутимо повеселев, Посмотрел на меня вопросительно. Мол, что еще? Так, я строго сдвинул брови. Письма написал, отправил? Да, кивнул он. Утром кинул. Документы взял? Да. Открывайся, квояж. Да зачем? Запротестовал было он, но я был неумолим. Так, рыльно-мыльный взял, смена. А это что? Сварливо спросил я, тыкая пальцем в газетный свёрток. Да там это, глазки у Гагарина забегали. Ну, духи французские. Я их в и по-быстрому скину, и все. Не парься, я умею. Вот как. Я с грустью покивал головой. Похоже, что некоторых только могила исправит. Но как же не хочется. — Давай сюда, — сказал я внезапно охрипшим голосом. — Через год отдам. Он вцепился в свёрток рукой, глаза его зло сузились. Мне захотелось воскликнуть «Да неужели?», но тут плечи его поникли. «О контролерах вспомнил», — покивал я понимающе и вытянул свёрток из его ослабевшей хватки. «Это правильно. Ты этот год никогда не будешь знать, следят за тобой или нет. Но если они вдруг увидят нарушение нашего договора, «Ну, я тебе рассказывал». Он промолчал, угрюмо глядя в бок. Я вздохнул. «Вот так и не делай людям зла. Знал бы он, как тонка сейчас нить его жизни, и как сильно и ненужно я ради него рискую. Вы не профессионал я, не профессионал». «Шагай туда», — махнул рукой в сторону просвета в конце прохода. «Это дверь в нужный подъезд. Выйдешь, как я тебе сказал, на загородный. Следуй строго по маршруту. И не огорчай никого, Ваня. Не надо». Он ушел громко хлопнув дверью, и полумрак сгустился. Я огляделся. Чердак был практически пуст, и лишь чуть дальше, у сваленных в кучу обрезков труб, поблескивали осколки бутылочного стекла. Где-то над головой изредка что-то поскрипывало, словно ветер нехотя теребил повисшую на ржавом гвозде ставню. Один раз издалека долетело звонкое девчачье «Штандер Юля!». Но сколько я потом не вслушивался, продолжение не последовало. В воздухе витал легкий запах пыли и хозяйственного мыла. Я стоял посреди этой грустной торковщины, И опустив голову на грудь, подводил черту под этапом, в котором позволял себе быть безалаберным. Зря, наверное, но это было так приятно. Это все пьяный воздух советской беззаботности и детства. Все, буду взрослеть. От чего-то бормотать это обещание в тишину чердака было еще можно, а вот думать об этом про себя невыносимо тоскливо. И даже жутко, словно я хоронил себя живьем. Эх, я от души саданул ребром ладони по ближайшему деревянному столбу, и от боли мне немного полегчало. Ладно, решил, собирая себя в кучу. Надо радоваться тому, что есть. Не всем так повезло. Далеко не всем. Да собственно, никому. Я двинулся на выход, у двери обернулся и с какой-то мстительной обидой посмотрел на чердак, где только что похоронил свое повторное детство, словно хотел напугать чем-то эти вековые балки и стропила. В Туне они остались безучастны, словно египетские сфинксы. «Да и то право», — подумал я, внезапно успокаиваясь. «Такой малостью этот район не удивить». Эта мысль неожиданно вернула мне хладнокровие. Я словно нашарил ногами утерянную было опору. Верно, все познается в сравнении. «У меня все хорошо», — улыбнулся с сарказмом. «Даже отлично. Осталась малость. Мир спасти. Он ведь того стоит, верно?»